Глава четвертая. Наши потери четыре человека. Дабы покончить с брачными химерами Наполеона, Александр срочно окрутил сестру Екатерину с принцем Георгом Ольденбургским. Принц был неказистый сморчок, кривобокий, косноязычный, весь в угрях и прыщах. Рядом с ним возвышалась красавица-невеста, умная, статная, властная, отлично понимавшая, что ее выдают за этого гугнявого, только за тем, чтобы ее красота не досталась парижскому Минотавру. коленкуру Куру царь объяснял даже с юмором. «Франция не может на меня обижаться. Чем же я виноват?» если моя сестрица безумно влюбилась в этого удивительного красавца принца Альденбургского. Толстой после Эрфурта во Францию не вернулся. Его место в Париже с барственной неторопливостью осваивал Куракин, ослепивший Сен-Жермен своими бриллиантами. Нессель Роде готовился ехать в Париж для тайной связи с талейраном который за наличные будет продавать все то, что он узнает от Фуше. Александра ошеломила известие, что Наполеон вдруг покинул Мадрид и бросился в Париж со скоростью почтового курьера. На приеме в Тюэлери Он осыпал Толейрана самой отборной бранью. «Вор, — Вор! — мерзавец! — кричал он ему. — Вы всю жизнь занимались предательством. На что рассчитываете теперь? В каскаде Ругани не был забыт и герцог Энгиенский. — А этот несчастный! — вопрошал Наполеон. — Кто? — Как ни вы, — подстрекал меня с ним расправиться, — я расколочу вас, как стекло магазинной витрины, я повешу вас на решетке карусельной площади, пусть все французы видят, какая вы грязь, какая вы грязь в шелковых чулках. — Все это странно, — сказал царь, графу Толстому, передав ему подробности скандала. Первая мысль была такова. Наполеон что-то узнал о тайном сговоре с Толейраном в Верфурте, но Толстой выдвинул иную версию ближе к истине. Очевидно, Толейран поступил на содержание к Нетторниху, чтобы секреты Наполеона продать и Австрии. «Возможно, — сказал царь, — чтобы получать с двух клиентов сразу». Для русского кабинета был теперь насущен главный мучительный вопрос. Если Австрия тоже станет вассальна диктату Наполеона, тогда Россия останется в Европе один на один со всей внушительной мощью Франции. Поэтому-то, доказывал Румянцев, мы ныне обязаны поддержать ретивость Вены, даже в нарушении трактатов и Тельзицкого и Айрфуртского Пусть их мухи обкакают но прежде избавим себя от возни с турками персами и шведами Балтику сковало крепчайшим льдом Барклай де Толли и князь Багратион готовили армию для перехода по льду через море чтобы ступив на берега Швеции принудить Густава IV к миру Вена прислала в Петербург Карла Шварценберга, имевшего честь быть дважды битым генералом Моро на Рейне и на Дунае. Человек дурной военной репутации, Шварценберг желал обрести славу дипломата. Перед царем он сознался, что Австрия преисполнена желанием реванша. И на этот раз империя Габсбургов подготовилась к войне замечательно. Нам уже нетерпимо жить в страхе перед нападением. На этот раз мы первыми нанесем предупреждающий удар, а обстановка на горизонте Европы отмечена благодатными для нас грозами». «Стоило Наполеону покинуть Мадрид, как все его маршалы перегрызлись между собою, в Испании бушуют восстания. Мужество Сарагосы подает венцам добрый пример». Румянцев понимал нетерпение Вены, понимал даже искренность Шварценберга. «Наполеону предстоит война на трех фронтах сразу, против Австрии, против народа Испании». И, наконец, в Португалии, где высаживаются англичане во главе с Веллингтоном. Но Румянцев не скрывал от Шварценберга, что Россия, союзная Франции, должна в случае войны выставить против Австрии свой корпус со страны Галиции. — Вене это известно, — ответил Шварценберг, похожий на сытого перекормленного Борова с лицом вроде окорока. Но мы уповаем на вашу умеренность в боевых делах. Россия утешил его румянцев. Пожалуй, больше всех заинтересована в целостности вашего государства. И не мне объяснять вам, почему так. Вы и сами догадываетесь. А потому мы тоже... Просим войска герцога Фердинанда в Галиции сохранять скромную умеренность в делах батальных. В марте месяце, когда русская кавалерия, перейдя море как посуху, уже горцевала в окрестностях Стокгольма, король шведский Густав IV лихорадочно перелистывал апокалипсис. Хотел в бумагах древних астрологов найти точную дату, когда же Петербург падет в Тартарары. Шведам все это надоело. Драбанты ворвались в покое короля и сказали, чтобы убирался куда желает. Война с Россией никому не нужна, а на престол они посадят старого адмирала, герцога Зюдар-Монландского с именем Карла XIII. В эти дни Александр вызвал князя Никиту Григорьевича Волконского и спросил, что он натворил во Франции, где встречался с Наполеоном. «Я и пьян-то не был», — отвечал князь Никита. Я уже докладывал вашему величеству о беседе с Наполеоном за столом, как он разрезал яблоко пополам. Забудь-то это яблоко. Ты обязан вспомнить, что в Байоне случилось еще такое, о чем ты умолчал. Вспомнил, — сказал Никита Волконский и поведал, что дюрок передал ему на лестнице дешевенький перестенечек. — Какому в магазине на Невском и цена-то всего рублей в десять, не больше? — Клянусь вам честью офицера, — сказал Волконский, — если бы вы подарили мне такую безделицу, я бы отдал ее своему кучеру, не пойму я, в чем дело. Александр пояснил, — жандарм, которому достался этот длинной перстень, стал всюду им хвастать, как подарком Наполеона. И Наполеон сразу затрубил тревогу, усмотрев поступки Волконского, оскорбление его величества. «Ты, конечно, прав», — сказал царь, — «но Петербургу сделан официальный запрос из Парижа. Наполеон во всем ищет предлог для конфликта с нами. А я совсем не хочу лезть на рожон, как лезет эта несчастная Австрия». При этом он подарил Волконскому драгоценный перстень с редкостным бриллиантом Это для твоего кучера. Возьми. 9 апреля Австрия объявила войну Франции. 13 мая Австрия сдала Франции столицу Вену. Габсбурги разбежались. Восемь дюжек-гренадеров протащили в покое Наполеона паланкин, внутри которого греховно затаила собачья графиня. Было темно и жутко. Но потеря столицы не лишила австрийцев мужества. Эта война не была похожа на прежние войны Австрии. И Наполеон... От начала ее ощутил возросшую стойкость государства, армию которого поддерживал Ландвер, народное ополчение. Наполеон велел германским вассалам из Рейнского союза поставить для французской армии сто тысяч штыков. Я посмотрю, как немцы станут волтузить немцев. В запасе он хранил... Три миллиона пищевых рационов, двести тысяч пар обуви. Каждый солдат имел по двести патронов на ружье. Французы творили чудеса храбрости. Эрц Герцог Карл, генералиссимус Австрии, уже давно был подавлен гением Наполеона и, оставив Баварию, удалился в Богемию. При штурме рейгенсбурга маршал Ланн, Подавая пример солдатам, первым приставил к стенам крепости штурмовую лестницу. Наполеон тут ранило шальной пулей в ногу. Мамилюк Рустам кинулся к императору, но тот отверг его помощь. Молчи! Это не первый раз со мною! Молчи! Лан лишь недавно прибыл из Арагонии, где устроил резню в Сарагосе. Горожане-сарагосы сражались рядом с солдатами. Их пример воодушевил и жители австрийского Эверсберга. Они тоже взялись за оружие. Наполеон велел Ланну устроить для них вторую сарагосу. И Савари потом вспоминал. Представьте все эти трупы, изжарившиеся в пожаре, и истоптанные копытами лошадей, и скрошенные колесами пушек. Мы шли по каше из жареной человечины, издававшей невыносимое зловоние, пришлось поработать лопатами. Опередив неприятеля, Наполеон, следуя правым берегам Дуная, занял Шанбрунский дворец и Венский пратор в предместье столицы. На другом берегу Дуная с моря огней, Это светили костры армии генералиссимуса Карла. Бертье доложил, — мосты через Дунай уничтожены. — Справимся, — ответил Наполеон. А Австрия захотела пощечин. Я их надаю справа и слева, и вы увидите, как она будет благодарить меня, спрашивая, что мне еще угодно, а ночью Бертье... Мы дадим Вене хороший концерт из пушек. Прячась от бомб, разносивших город, Бетховен сидел в подвале, Обложив голову подушками, Чтобы спасти от разрушения Остатки гениального слуха. Знаменитый Йозеф Гайден умирал, К нему пробрался французский гуса Соливи, В утешении композитору он исполнил арию на его музыку. — Это прекрасно, — благодарил Гайден, — но музыкальное сопровождение из бомб и ядер ни к черту не годится. Во дворце Шенбрунна император с факелом в руке ходил по картинным галереям, рассматривая древние портреты Габсбургов, и удивлялся как эти шлепогубые и длинноносые много веков держали мир в страхе. В парках пратера умирали раненые лошади. В музыкальных киосках солдаты распевали бочки с вином. В ресторанах победители играли на бильярде. Солдаты рубили на дрова фруктовые деревья. Окна в домах были выбиты, двери сорваны. Наполеон часто взирал на другой берег, где пылали костры вражеской армии. Дунай возле Вены — немыслимая путаница протоков и островов, среди которых остров Лобау был главным, отсюда уже рукой было подать до Асперна и эслингена где засели австрийцы. На лодке... Император поплыл утром на Лобау. Разделяя с ним опасности, на веслах сидел русский военный атташе, полковник Александр Чернышов, которому Наполеон почему-то всегда доверял. — Да, моя армия, — признался он Чернышову, — уже не та, что была при Аустеру Краткий штыковой удар ва-банк я вынужден заменять продолжительной канонадой, увы. Бернадот вел из Дрездена саксонскую армию. Он удачно отразил нападение эрцгерцога Карла, но успеха еще не было. По реке плыли горящие барки и даже ветряные мельницы, которые Карл спускал вниз по течению, как брандеры, и они сокрушали переправы, наведенные французами. Массена уже разворовал казенные деньги, однако Наполеон простил ему все за геройское поведение при штурме Асперна. «Смотрите, все смотрите на Массена! Кто не видел Массена при Асперне, тот вообще ничего в жизни не видел». Окопов не было. Французы сооружали брустверы из трупов. Маршал Лан с небывалым мужеством штурмовал Эсслинген. И, наверное, взял бы его. Но вражеское ядро разворотило ему оба колена сразу. Дико кричащего от невыносимой боли его потащили на ампутацию. Наполеон требовал от врачей «оставьте моему льву хотя бы ногу!» Какие ноги! Отрежем обе под самый пах. Наполеон заметил внимание на лице Чернышова. — Да, времена переменчивы, — сказал он. — Вы же сами видите, что австрийцев не узнать? Все летело курком Все усилия были напрасны. Генералиссимус Карл разгромил французов. Они спасались на острове Ло-Бау. Пылающие барки врезались в понтонные мосты, тараня их, воспламеняя их. И Массена с трудом собрал войска на пятачке Ло-Бау. Артиллерия австрийцев обкладывала их так густо, что труп лежал на трупе сам к ней ряды стоять командовал масса потом сказал чернышеву зачем мне все это сдалось я давно мог бы жить кум королю вместо этого сами видите что он вам наболтал спрашивал наполеон масса фырчит как всегда ответил чернышов «Чтобы он не фырчал Делаю его герцогом эслингенским и пусть он держит лобау, пока не сдохнет. Как он не выкручивался в своем бюллетене для монетера! Парижане и вся Европа поняли — непобедимого побеждают. народом Европы казалось, что близок час их освобождения — Бертье сообщил, что Лан еще жив, он желает что-то сказать, очень важное. Наполеон опустился на колени перед постелью, на которой лежал не человек, а обрубок человека. Сын конюха, маляр по профессии, он умирал в чине маршала с громким титулом герцога Монтанделло. Императора затрясло от рыданий. — Лан, это я, твой генерал Бонапарт. Ты нашел меня пигмеем, а сделал гигантом, — сказал Лан. — Я умираю, смерть. Прошу тебя, Бонапарт, дай покой Франции, Аустралиц, Иена, Эйлау, наконец, и это Сарагоса. — Где конец, Бонапарт? — спросил Лан. — Ты уже велик. Я умираю. Не хватит ли того, что ты получил? Если не щадишь свою славу, пощади Францию, людей. — Лан, я спасу тебя. Чего ты хочешь? Похорони меня с другом. Он рядом. В соседней комнате лежал мертвец. Наполеон откинул косынку с его лица. Это был Буде. Тот самый Буде, атака которого спасла от поражения Приморенго. — А кто вон там, в углу? — спросил Наполеон врача. — Можете взглянуть. — Полковник Жак Уде. — Странная смерть. он Изрешечен пулями. И все пули в спину. Ничего странного, — ответил император. Жак Жозеф Улде, республиканец, основатель общества филадельфов. Филипп Буонаротти включил его в список великих людей, выступавших против тирании за свободу народов. Фуше позже сообщал. УД заманили в западню. Где-то в темноте подвели под оружейный огонь, и есть подозрение — огонь жандармов. В мундире сержанта, чтобы не привлекать внимания австрийских стрелков, Наполеон окружил себя инженерами и саперами. Объезжая позиции, он намечал новые места переправ, расставлял батареи. Его стараниями остров Лобау, уже проклятый армией, превратился в мощный плацдарм для решающего рывка к новой славе Кваграмму. В ночь на 5 июля над Дунаем разразилась гроза с молниями а сто двадцать пушек Наполеона усилили этот стихийный ад. Под грохот неба и артиллерии, при вспышках молний и выстрелов его войска снова перешли на левый берег Дуная, утром генералиссимус Карл отодвинул свою армию к местечку Ваграм. Ваграм близок от Вены, Потому крыши столицы, садовые террасы и даже колокольни храмов были переполнены горожанами, наивно уверенными, что взмахи платков увидят от Ваграма, что солдаты Карла услышат их крики «Храбрые австрийцы, вы должны победить!» Наполеон сумрачно смотрел на Бернадотта. «Продвинешь своих саксонцев между Адеркла...» и Зюссенбрунном, слева от тебя, Легран, справа принц Евгений. Значит, мне центр, — понял Бернадот. На виду жителей Вены император распахнул во всю ширь гигантский красочный веер своих корпусов, дивизий, полков, эскадронов, и все это безбожно сверкало на солнце. Полыхала яркой медью кираз и касок, мерцала тысячами палашей и сабель. Треть миллиона людей была до предела спрессована на малом пространстве. Почему Наполеон, даже не сходя с места, мог визуально наблюдать, что творит на левом фланге Массана, как идут справа дела у груши? — Бертье, — сказал он, — вы у меня, князь шательский думаю вам не повредит титулы князева грамского я счастлив принадлежать вам сир. карл опрокинул левый фланг масса но бертье знающий свое дело спас положение резервами бернадот занимает центр принял на себя ураган австрийской канонады а шапки его саксонцев вместе с головами взлетали кверху будто мячики соседние деревни застилало рыжие пламя дым пластами шатался над рядами кичливых султанов гвардии было восемь часов вечера Бегущая дивизия итальянцев приняла саксонцев за австрийцев, покрыв их залпами из ружей. Удино был отброшен назад, Макдональд тоже пятился. Бернадот страшным усилием продвинул свое войско до Ваграма, но австрийцы выбили его из улиц, из домов, из хлевов, из канав, из подвалов, с огородов. Темнело бой затихал бернадот на усталой лошади отыскал бертье какой мудрец придумал всю эту кутерьму диспозиция одобрена его величеством а ты бертье разве не мог ее исправить иди ты к черту завтра начнем все заново около полуночи артиллерия закончила свой диалог Разгорелись костры. Воровато согнувшись, во тьму ушли мародеры. Бернадот не был ранен. Но одну пулю нашел у себя в кармане, вторая застряла в сапоге у пятки. Аптеки пропали. Врачи тоже. Раненых никто за ночь не напоил, не убрал. А утром эрцгерцог Карл сам напал на французов боковым охватом силе сотрезать их от переправ на Дунае, от острова Лобау. бернадот опять угодил в такую свалку, что его саксонцы разбежались, а, глядя на союзников, побежали и войска принца Евгения Богорне. Однако генералиссимус Карл, отводя крыло армии, обнажил центр, и Наполеон в вмиг сообразил «Лористон, сто пушек и в эту брешь». Затем пустил в дело конницу Налсу-Ти, саблями она проложила себе широченную аллею, словно прорубая в густом лесу просеку. Одновременно с этим в реве пушек Лористона даву сделал разворотного грамм, и тогда австрийские войска начали отступать. Но отступали в порядке, энергично отбиваясь варьер-гарди. Наполеон требовал гнать, добивать. Бертье возражал. «Нельзя. Все поле битвы заполнено ранеными. Они без воды, без помощи. Что с ними будет?» «Оставим их умирать», — приказал Наполеон. Бернадот вышел из боя с безумными глазами. «Преступление. Я требую суда», — орал он. «Я знаю, чьи это проделки». «Мой корпус сознательно дважды ставили под тучу бомб и ядер, чтобы избавиться от меня. Не возражайте мне, я догадываюсь, кому это нужно». Наполеон велел ему убираться из армии в Париж. «Будьте счастливы, маршал», — говорили бернадоту саксонцы, прощаясь с ним. «Мы не забудем, что вы вступились за нас». Вся Саксония будет помнить ваше доброе сердце. Гайден умер, а гусара Клемана Сулеми, того, что пел ему, разорвало в куски бомбою при Ваграме. Во главе великого герцогства Варшавского Наполеон поставил короля Саксонии, своего верного вассала а юмор варшавян в те годы был унылым. Герцогство Варшавское, монета Прусская, король Саксонский, кодекс Французский. Польский корпус князя Иосифа Понятовского врубился во Львов, а герцог Фердинанд протолкнул свою армию в Варшаву. В этой политической путанице России предстояло вступить в войну с Австрией. При этом нельзя австрийцев разбивать, чтобы не ослабить их армии. Нельзя поддаваться на провокации польской шляхты. Эту архисложную задачу блистательно разрешил князь Сергей Федорович Голицын, возглавивший русский корпус в Голиции. Прекрасный шахматист, гуляков в жизни, давний приятель баснописца Крылова, этот генерал был себе на уме. Перед австрийцами он отводил свой корпус в сторону, иногда даже слал к Фердинанду гонца с просьбою. «Сегодня ночью я вас атакую. Вы, пожалуйста, отступите заранее сами». Однажды они встретились. «Какие новости, князь?» — спросил Фердинанд. «У меня сын дурак женится». По этому случаю я должен побывать на его свадьбе, а пока я отсутствую, вы уж, пожалуйста, прекратите все военные действия. С удовольствием, — повеселел Фердинанд. Наполеон, конечно, понял результаты свидания в Эрфурте, но придраться не мог. Россия, как обещала, ввела корпус в 30 тысяч штыков, войну Австрии. Она объявила, в этой странной войне русская армия потеряла четырех человек, зато обрела Тернопольский округ, земли древних русичек.